Глава вторая. Прочный окоп, когда в нём находился кордонный начальник, наполнялся множеством народа и кипел шумной жизнью. Кроме русских офицеров, собиравшихся в крепости по службе для участия в экспедициях или из простого любопытства, покорные и непокорные горцы съезжались туда толпами с разных сторон. по своим личным делам или для тайных переговоров. Последних принимали со всею осторожностью, но ни в коем случае не задерживали, свято сохраняя право неприкосновенности парламентарёв. Это множество разнородных посетителей, толпившихся около генерала, заставило меня поместиться в небольшой комнате, сколько можно было дальше от занимаемого им дома. Для того, чтобы не попадаться на глаза так называемым мирным горцам, которых нескромного любопытства я должен был избегать более всего. Тут я прожил 2 недели совершенно один, ожидая свидания с моими будущими проводниками. Наконец мне дали знать, что они приехали. Ночью, когда в крепости все заснули, генерал привёл в мою комнату обоих карамурзиных, с имамом Хази, их всегдашним переводчиком. познакомил нас и оставил потом меня кончить с ними начатое дело. Зная их интересы и всю предыдущую жизнь, мне было не трудно согласовать с обстоятельствами мои слова и действия. С этими людьми надо было идти прямо к цели, говорить без обиняков, не хитряс, с полной откровенностью, вызвать их доверенность и завладев ею, после того верить им самим безусловно. Хорошо помню наше первое свидание. Как водится у черкесов, мы провели несколько минут в глубоком молчании, рассматривая друг друга с большим вниманием. Собираясь поверить им свою голову, я старался прочитать на их лицах характер каждого из них. Старший карамурзин, Тембулат, имел весьма благородный вид. Его правильное бледное лицо, окаймлённое чёрной бородой, и в особенности замечательно приятный взгляд располагали невольным образом в его пользу. С первого взгляда виден был человек, заслуживающий полной веры. Бийкара Мордин составлял совершенную противоположность своего брата. невысокого роста, широко плечей, с большими светло-голубыми глазами, бросавшими безжизненные взгляды и с рыжей бородой, доходившую до пояса. Он возбуждал свою наружностью какое-то неопределенное чувство опасения, объяснявшееся для тех, кто его знал, его бешеным нравом и кровожадными поступками, заставившими даже горцев бояться его. Полное красное безбородое лицо толстого имама Хази. чисто монгольского типа выражала глубокую хитрость с примесью сильных чувственных наклонностей я первый прекратил молчание обратившись к карамурзиным с вопросом твёрдо ли они решились променять свободную жизнь в горах на подчинённость русскому закону вопреки всем причинам которые они имеют чтобы не любить нас как было сказано генералу Я дал клятву покориться русским, если нам возвратят наш родовой аул, и не переменю своего намерения, коротко отвечал Тембулат. Позволь Бию молчать, он младший брат и не знает в этом случае другой воли, кроме моей. После того завязался разговор, в продолжении которого я доказывал Карамурзину, что нельзя отдать ему аул потому только, что он покорится. и советовал ему заслужить эту милость, оказав правительству услугу вроде той, какую я от него требовал. После долгих прений со мною и тайных совещаний между братьями и имамом Хази, Тембулат принял моё предложение. Когда дело было окончательно улажено, я счёл необходимым подвергнуть моих будущих путевых товарищей самому сильному испытанию, которому только можно подвергнуть горца. Мне необходимо было убедиться, что они не скрывают какой-либо тайной мысли, угадать и раз навсегда успокоиться касательно канлы, которую они имели против русских. Я заговорил об убитых братьях и потребовал, чтобы они, несмотря на обстоятельства смерти, их же кровью и их могилами поклялись мне беречь и защищать меня как родного. Сначала имам Хазин не хотел переводить моих слов, заметив мне, что опасно им напоминать о покойных братьях. Но я настоял, и он передал им моё требование. Не могу забыть сцену, которую я вызвал, коснувшись самой чувствительной струны их вековых понятий. Но так было нужно, для того, чтобы одним сильным ударом парализовать лежавшее у них на душе чувство кровомщения. и основать на нем с помощью требуемой клятвы мою собственную безопасность. Оба карамурзина побледнели, как полотно. Слеза показалась из-за опущенных ресниц у Тембулата. Биестисно в зубы переводил свои мутные глаза от брата ко мне и от меня к брату. Имам Хази, закинув голову назад, смотрел выражающим взглядом на нас троих. Догорающая свеча тускло озаряла комнату, в передней дремал сонный казак, на дворе всё было тихо. Крепость лежала в глубоком сне. Спокойный с виду я ждал ответа. Несколько минут длилось томительное молчание, потом Тембулат встал и с заметным усилием медленно проговорил: Понимаю, что ты не можешь без этой клятвы поверить нам своей головы. Такая клятва тягостна для нас, но я даю её. Клянусь кровью моих двух убитых братьев, беречь тебя пуще собственной жизни, забыть, что ты не нашей веры, что ты русский, и видеть в тебе, пока ты сам не изменишь своему слову, брата, посланного нам Богом взамен потерянных братьев. Да погубит Аллах мою душу, если я не сдержу этой клятвы. Обей, что скажет Би повторил клятву брата слово в слово. Я протянул им руки. Теперь дело кончено, сказал я. Я еду с вами куда вы меня поведете, и в свою очередь клянусь как крестьянин и даю слово как русский офицер, что обещания, которые я вам делаю теперь и ли стану делать позже, будут свято исполнены русскими властями, от которых я получил назначение ехать в горы. После того мы принялись составлять план нашего путешествия. Карамурзин имел возможность провести меня по горам в числе своих товарищей, не опасаясь возбудить подозрения черкесов, знавших его неукротимым врагом русских, против которых он имел двойную канлу. Три дороги открывались нам с Линии к морю. Первая через Гытюкой и Шапсуга в Крекет-Джубге, Вторая через Абадехов и Убыхов к Кустю Шахе, третья через Ачипсо к реке Сочи или вниз по Мдзимте на мыс Адлер. Угорцев они слыли большими дорогами, будучи несколько удобнее других весьма трудных путей, пролегавших с Кубани к морскому берегу. Сам Карамурзин не мог ехать к морю без благовидного предлога и не имея проводников, принадлежавших к племенам, через которые нам следовало пробираться. Проводников он надеялся найти для себя на каждой из трёх указанных дорог, а предлогом должно было служить его гласное намерение переселиться в Турцию и для этой цели нанять судно, которое бы в будущем году перевезло его семейство в Стамбул. Чтобы ещё вернее отвлечь внимание народа, он считал нужным повести с собою пленную обозинку для продажи туркам. На Чёрном море ему было не трудно уверить прибрежных черкесов, что ему необходимо повидаться прежде переселения с Гассан-беем абхазским и проехать для этого в Абхазию. Две прекрасные лошади, которые он ввёл с собою ему в подарок, оправдовали в глазах горцев цель его путешествия. Линию я должен был оставить в то время, когда генерал, собрав всех покорных князей, поедет с ними встречать корпусного командира, ожидаемого на Кавказских минеральных водах, где находилось его семейство. Мы не решили только по какой дороге нам следует ехать, потому что это зависело от совершенно случайных обстоятельств, которые никак нельзя было определить заранее. Перед светом Карамурзины уехали из крепости, и когда настал день, они были уже далеко за Кубанью. Кроме генерала и меня никто не знал, что они провели всю ночь в прочном окопе, в котором военные обстоятельства научили соблюдать тайну как нигде. В конце августа, кажется, 21-го числа, я выехал с генералом из прочного окопа по дороге в Пятигорск. Всем было объявлено, что мы едем встречать корпусного командира. На третьем перегоне в Барсуковской станице он меня оставил, а сам поехал дальше, рассказывая всем по дороге и на водах, что я лежу больной в прочном окопе. Таким образом мы были уверены, что с объёмом на несколько дней с пути людей, которые, может быть, за мной следили, и выиграем время, необходимое для того, чтобы мне углубиться в горы незаметным образом. От этой предосторожности зависел весьма много успех моего путешествия. В борсуках я прождал имама Хази только один день и переправился с ним через Кубань, пользуясь ненастным временем, удерживавшим в доме всякого, кто не имел особой крайности, подвергаться дурной погоде. Передневав в Нагайском ауле, возле самой реки, у приятеля имама Хази, поместившего нас скрытно в отдалённой хате, мы на другое утро поехали дальше. Вёрст 10 за Кубанью в глубокой балке нас ожидал тембулад Карамурзин с двумя нагайскими узденями, на которых он мог совершенно полагаться. Мою шапку украсили челмою Хаджие. Переменили лошадь, черкеску и оружие, для того чтобы уничтожить все признаки, по которым бы могли меня узнать издали черкесы, встречавшиеся со мною на линии. Одна из трудных задач моего путешествия заключалась в переезде через равнину, отделявшую Кубань от подножия гор, где предстояла возможность столкнуться на каждом шагу с покорными черкесами. или с обреками, наблюдавшими беспрестанно за тем, что делалось на русской стороне. По этой причине мы направились к верховью Урупа, в совершенно противоположную сторону от Шигерея, где находился дом Тембулата. Мы ехали укутав лицо бышлыками, по обычаю обреков. Кроме того, густой туман способствовал нашему проезду. Перед вечером пошёл проливной дождь. Измокнув до костей, дрожа от холода, мы обрадовались немало, увидев перед собой густой лес, в котором можно было укрыться на ночь после четырнадцатичасовой езды без отдыха. Кармарзин стал искать вдоль опушки дороги, знакомой ему одному, которой, казалось, не было возможности найти в тёмную ночь под дождём, лившим как из ведра. Но он не имел привычки ошибаться в подобном деле. Память его была для этого слишком хороша. Проискал несколько времени, он крикнул нам ехать за собою, и мы вслед за ним начали пробираться через лес, извиваясь между деревьями и не видя перед собой ничего, кроме его белого башлыка и изредка мелькавшего в темноте. Выехав на весьма тесную поляну, мы слезли с лошадей, стриножили их и принялись разводить огонь. который долго не загорался под потоками дождя. Каждый горец имеет при себе всё, что необходимо для огня. Огниво, служащее также винтовой отвёрткой, кремень и трут в кожаной сумке висят у него на поясе. В одном из деревянных патронов, помещённых у него на груди, берегутся серные нити и куски смолистого соснового дерева, позволяющие быстро разводить огонь. Рукоять плети и конец шашки всегда обмотаны бумажной материей, напитанной воском. Скрутив её фитильём, он имеет тотчас свечу. Поужинов сухим чуреком, которым запасался к нашему счастью имам Хази, мы укутались в бурки и легли спать как можно ближе к огню, заставив одного из нагайцев поддерживать его и караулить лошадей. Утро застало нас совершенно мокрыми и не менее того голодными. Поэтому мы постарались выбраться как можно скорее из лесу. Переправились через Уруп и, взяв направление на запад, поехали к Беслиневским аулам, лежавшим на берегу Большой Лабы, берущей своё начало у горы Аштек и впадающей в Кубань, против границы, отделяющей черноморских от кавказских линейных казаков. В Слиневце коренные черкесы-адыги за год перед тем, покорились русским после нескольких удачных набегов генерала на их аулы. Положение их на лобе было очень незавидно. С одной стороны, русские требовали от них повиновения и доказательств преданности, совершенно не согласных с их понятиями и с их выгодами. С другой стороны, ободзехи, а всего более их кровные враги медовеевцы и убыхи, разоряли их беспощадно за то, что они передались гяурам. Число беслинеевцев не превышало 8-9 тысяч душ, занимавших 15 аулов, построенных один возле другого в виде небольших крепостей на длобою. Бесленьевские князья Кануковы и Шалох славились хорошими наездниками и храбрыми людьми, но вся храбрость их не могла уничтожить обстоятельства, ставившие бесленьевцев в самое неприятное положение между русскими и неприятельскими черкесами. Опасаясь неожиданной встречи с обреками, но желая в то же время узнать, что делается и какие слухи носятся в горах, Тембулат сам поехал в аулы. А мне посоветовал оставаться в лесу с имамом Хази и одним нагайцем по имени Егыс. Трое суток переезжали мы из одного леса в другой, приближаясь мало-помалу к Шагиреевскому аулу. Днём мы держались на открытых местах, в избежании засад, которые у быхи и медовейвцы учреждали против беслинеевцев в окрестностях их селений. А ночью располагались в лесу без огня, не расстёдловая лошадей и не выпуская оружия из рук, для того, чтобы не быть застигнутыми врасплох теми же убыхами и элемедаевцами. Имам Хази ездил поздно вечером или перед рассветом к беслинеевцам за съестными припасами. И привозил нам чуреку, проса и баранины, в каких вещах ему никогда не отказывали из уважения к карамурзиным, с которыми его привыкли видеть во всех походах. Переправляясь однажды через Лабу, мы встретили человек 50 черкесов, следовавших за молодым человеком на белой лошади лучшей кавказской породы. При виде его имам Хази заметно смутился. назвал мне его и советовал искать вместе с Егызым бродов в стороне, пока он сам поедет объясняться с горцем. Это был один из самых злых бичей кавказской линии, повсюду известный обрек кабардинский князь Аслан Гирей. Хотя сам имам Хазин не имел никакого повода его опасаться, но он боялся, чтобы проницательный глаз Аслан Гирея не заметил во мне незнакомого человека, о котором стоит узнать, кто он такой. При этой встрече он, наверное, не думал, что неизвестный молодой путник, на которого он не обратил никакого внимания, призовет на его голову неизбежную грозу и ускорит его смерть. Да и я не полагал ровно через год увидеть себя в его руках, опутанным самым коварным обманом. В этот день мы приехали наконец в Шигирей, где находился тембулад Карамурзин. Несколько сот бедных мазанок, составлявших аул, были разбросаны на довольно большом протяжении вдоль высокого и крутого берега Малой Лабы. Прислоняясь к тылам дремучего лесу, доставлявшему жителям верное убежище в случае нападений русских войск, но дававшему в то же время горным разбойникам возможность подкрадываться скрытным образом. Деревянный дом Карамурзина, вмещавший ряд комнат, из коих двери открывались на длинную крытую галерею, возвышался подобно великану над окружавшими его низенькими хатами. В которых господствовали нищета и вечное беспокойство. Каменистые и шигеревские поля давали самую бедную жатву. Скотом шигеревцы не могли обзавестись, потому что на плоскости его отбивали русские или захватывали в счёт подати беслиневские князья Шалох, а в горах угоняли у быхи и медовейвцы Жизнь в Шигирее была самая жалкая, пока не поселились там карамурзины и не взяли аула под своё покровительство. Тогда только бедные жители успели свободно вздохнуть, и из благодарности к своим защитникам совершенно подчинились их воле. Карамурзины сделались настоящими владельцами Шигирея. Демболат ожидал нас в Кунахской, построенной как обыкновенно в стороне от семейного дома, в котором жили его две жены, и он сам занимал посреди их особую комнату. День мы проводили в Кунахской, окружённые шагиреевцами, прибегавшими под обострастно поклониться Карамурзину и поглазеть на меня, его гостя. Ночевать мы отправлялись в большой дом, в комнату Тамбулата, представлявшую более удобство для обороны в случае неожиданного нападения. Жизнь в шагирее была так мало безопасна, что вечером никто не решался выйти за двери без пистолета в руках, а из дому в дом переходили имея ружьё наготове. Бия не было в шагирее. К всеобщему удовольствию он отделился от брата несколько времени перед моим приездом и перешел жить в баракай. Этот человек, довольно рассудительный и даже добродушный в обыкновенные минуты, страдал припадками раздражительности, возбуждавшими в нем непреодолимую жажду крови. В подобном расположении духа он убил уже в горах семь человек и щадил только своих братьев. Бешенству его предшествовала всегда глубокая меланхолия. После каждого убийства он приходил в себя и вдавался в другую крайность. В искупление сделанного им преступления он отдавал бедным всё, что имел, до последней лошади, и братья должны были потом кормить его и содержать его семейства, пока ему удавалось снова поправить свои дела. В образованном обществе бес заперли бы как больного. В кавказских горах не существует подобного рода спасительных заведений, и он мог свободно предаваться своему периодическому бешеству, отвечая за свои поступки как бы здоровым умом. Давно бы его убили, если б он не принадлежал к роду карамурзиных, с которыми нелегко было тягаться в делах кровомщения. Теперь же ему приходилось только уплачивать пеню родственникам убитых, на чём и прекращалось дело. В Шегеле я прожил только 4 дня. Карамурзин считал гораздо благоразумнее провести остальное время до нашего отъезда в лесу между большойю и малою лабами, распустив слух о том, что он собирает партию для нападения на линию. В день нашего выезда из аула прибыл туда аталык Карамурзина, медовейский старшина Мафадук Маршани с своим сыном Сефербеем. Они были приглашены Карамурзиным для совещания касательно моего путешествия, на успех которого нельзя было рассчитывать без их согласия. Они оба любили Карамурзина как родного, и поэтому, не отговариваясь, обещали ему помогать во всём и беречь меня, как его самого. Перед ними нельзя было скрыть, кто я таков и зачем путешествую. Их уверенность в неприступности гор, отделявших линию от берега, была так велика, что они считали даже очень выгодным познакомить меня с оборонительной силой местности, полагая этим способом отнять у русских навсегда охоту идти к ним в горы. Кажется, сам Карымурзин имел такое же убеждение. Он выразил его довольно ясно, когда во время нашего путешествия недалеко от Ачепсоу я стал вырезать своё имя на большом дереве. Века пройдут, заметил Карумурзин, прежде чем русские успеют прочитать его на этом месте. Мафадоку было под 90 лет, Сефербею около 70, но оба они сидели ещё твёрдо на лошадях и не плащали в драке. Имея с собой около десятка медовейфцев, спрятанных в лесу, они не хотели терять драгоценное время, и пока Кармурджин готовился в дорогу, поспешили с своими людьми на Уруб рассчитаться с кобардинцами за какую-то старую обиду, то есть убить кого-нибудь у них или что-нибудь отбить. Мы поехали своим путём к Лабе, спустившись с Шигиреевской горы, мы имели удовольствие встретить Бия, который немедленно к нам примкнул. объявив брату решительным тоном, что он не намерен покинуть его одного в опасном предприятии, выгодами которого, если оно удастся, и он будет в праве пользоваться с ним наравне. Противоречить ему было опасно, поэтому Тэмбулат принял его предложение, скрипя сердце, и только изредка всматривался неприметным образом в его лицо. Имам ходить также стал за ним подмечать, потом подъехал ко мне и в полголоса спросил. Знаешь ли ты, какой человек Бий? Знаю. Не бойся его. Теперь у него хороший час. А долго ли будет продолжаться этот час? спросил я в свою очередь. Имам Хаджи пожал плечами, прибавив: Не надо его сердить. Собственно, для умножения наших сил нельзя было пренебрегать Бием, потому что он был отлично храбрый наездник. А вся наша партия состояла только из Тымбулата, Имама Хази, Егыза, молодого питомца Карамурзиных ханафа и меня. Этот день был богат неприятными впечатлениями. Я испытал минуту, которая заставила было меня пожалеть о безопасности, с какой я отдался Карамурзиным, если бы позднее сожаление могло исправить дело. К счастью, всё обратилось к лучшему. Следуя по правому берегу Лабы, мы наехали на могильный холм, над которым развевались два высоких значка, доказывавшие, что здесь лежали мусульмане, убитые в бою с русскими. Возле могилы оба карамурзины слезли с лошадей и став на колени, принялись молиться от всей глубины души. Молитва их продолжалась весьма долго. В это время прочие оставались на лошадях, не трогая с места. Имам Хазий стоял возле меня. "Знаешь ты, кто тут лежит под землёй?" спросил он у меня. "Знаю. Откуда ты знаешь?" "Не трудно угадать. Они молятся у могилы своих братьев. Тот-то -то, брат," сказал имам Хазий значительным тоном. "Не забывай, что их убили русские, и вдобавок не обмани ты тембулата, добий." Да Может вы эти худое дело. Когда Карамурзины, окончив молиться, сели на лошадей, их лица были пасмурны. Весь день не разменялись мы ни одним словом. Они избегали меня заметным образом. Перед вечером мы переплыли на лошадях широкую и быструю лабу, углубились в лес, И выбрав посреди его поляну, покрытую густой травой, принялись строить из сучьев крепкий балаган, в котором бы можно было обороняться. На другой день мы окружили его засекой для загона в неё на ночь наших лошадей. Недалеко от нас находился Бесляневский аул, приятеля карамурзиных Лагайдука Канукова, снабжавшего нас ежедневно молоком, просом и баранами. Люди, приносившие от него съестные припасы, даже близко не подходили к нашему шалашу, для того, чтобы не ведать, кто был скорым урзынными. Этот порядок соблюдается у черкесов каждый раз, когда какой-нибудь значительный князь поселяется на время в лесу для какой-либо скрытной цели. Если потом из этого выходила какая-нибудь неприятность для русских или для ближайших соседей аула, До жители его, не видав в лицо приезжих, с чистой совестью давали присягу, что не знали их, и только слышали, что такой-то князь охотится в их лесу за оленями, волками или другой дичью. Касательно карамурзиных, все соседние черкесы думали, что они готовятся сделать набег на Кубань. И в этом предположении улыбавшемся черкесскому сердцу снабжали их с избытком всеми жизненными потребностями и сохраняли в глубокой тайне их пребывание в Лабинском лесу, довольно опасном и без русских казаков. Между ближними черкесами нельзя было предполагать охотников на пасть на карамурзиных. Но тут бродили люди из дальних мест. из псхо, из медовея, из шамсукского разбойничьего гнезда тагапсы и от убыхов, которые, не зная и не разбирая, кто мы таковы, могли польститься на наших лошадей и оружие. По этой причине была необходима постоянная осторожность. Днём мы позволяли себе иногда снимать верхнее платье и развешивать оружие в шелаше, пока лошади паслись в нашем виду на поляне. Зато на ночь мы всегда одевались, подвязывали шашки, винтовки клали возле себя и засыпали с пистолетом в руках для того, чтобы иметь на готове выстрел против разбойников, обыкновенно подкрадывающихся ползком. Лошадей мы загоняли на ночь в засеку, крепко загораживали вход, тушили огонь и сажали караульного, не выпускавшего из рук ружья. Скорик нам примкнул ещё домашний мулакаром уззиных, также знакомый с тайною нашего предприятия. Несколько суток лил проливной дождь, от которого беспрестанно потухал огонь, разводимый перед шелашом в продолжении дня. Так что мы были лишены возможности обсушиться и в полном смысле плавали в воде. Такого положения я не мог долго перенести и подчувствовал простудные припадки, развивавшиеся всё более и более под влиянием сырости и холода. День и ночь мы не выходили из-под бурок, лёжа один возле другого на мокрой траве без всякого дела. Имам Хази был разговорчивее других и занимал меня иногда рассказами из его прежней жизни. Я спал обыкновенно между двумя корымурзиными которые заметным образом стали ко мне привязываться. Не знаю, именно за что, но, кажется, им очень нравилась во мне безотчётная уверенность в честности и характере. Однажды Би покусился испытать меня, спросив: "Не боюсь ли я спать возле него?" "А это почему?" возразил я с видом величайшего удивления. "Как почему? Русские убили двух наших братьев. Ты русский?" И мне стоит только поднять руку для того, чтобы напиться твоей крови. Твоя жизнь в моей власти. В этом ты ошибаешься. Моя жизнь не зависит от тебя. Ею располагает Аллах. Если волю его суждено умереть мне здесь, в Лабинском лесу, так я умру без тебя. Если нет, так кинжал, направленный мне в сердце, скользнёт мимо и попадёт, пожалуй, в твою собственную грудь. Что написано у кого на роду, должно сбыться. Спроси муллу, справедливы ли мои слова. Впрочем, тут нечего говорить. Твоя воля, рука и кинжал связаны клятвою и честным словом. Я ничего не боюсь. Спокойной ночи. И я от него отвернулся. "Спи без опасения", сказал Бий. Человеку, имеющему такую сильную веру в наше слово, нечего нас бояться. Признаться, я в эту ночь заснул не так скоро, как обыкновенно. Обдуманной измены я не ожидал от карамурзиных, но не раз мне приходила в голову мысль о бессознательном состоянии бешенства, в которое могла повергнуть бе продолжительная дума о смерти своих братьев. Что тогда? К тому же сильная головная боль мешала мне спать. Моё нездоровье увеличивалось с каждым часом. В первых числах сентября я решился послать имама Хазик генералу с просьбой прислать мне лекарство от простуды и денег, в которых я столь же нуждался. Между тем временем погода прояснилась, и дни сделались снова тёплыми. Не чувствуя облегчения с переменой погоды, я стал бояться горячки, которая могла отнять у меня возможность совершить давно желанное и с большим трудом подготовленное путешествие. На другой день, после отправления имама Хази, я принял намерение избавиться от простуды решительным средством, и для этого, не говоря карамурзиным ни слова, разделся и бросился в лабу. Моё купание возымело желанный успех. Потрясение было так сильно, что я упал на берегу, выкорабкавшись из воды. На крик мой прибежали люди, принесли меня в шалаш и накрыли чем было можно. Через несколько часов мое тело покрылось горячую испаренной, головная боль уменьшилась, и я на другой день имел довольно силы, чтобы сесть на лошадь и отправиться в Вознесенское укрепление для отдыха. Один би меня проводил туда, Тембулат поехал со остальными людьми в Шигерей на встречу каким-то неожиданным гостям. Вознесенское укрепление стояло в открытом поле на берегу речки Чанлык. или Салпык, как её называли черкесы, в 15 верстах от соединения малой и большой Лабы. Имея в гарнизоне одну роту и полсотни донских казаков, оно очень мало мешало неприятелю, оставлявшему его поэтому в покое. И разве случайно только угонявшему лошадей и убивавшему стержевых казаков или солдат, беспечно удалявшихся от укрепления, Позже, когда возле него расположили целый датский полк, оно получило значение. Казаки могли из этого пункта отрезать черкесов от гор при отступлении их с Кубани после набега на линию. С комендантом Вознесенского укрепления, капитаном Левашовым, я был давно знаком и ожидал от него самого доброго приёма. Все знали его за хорошего и опытного офицера, но более всего он был известен своей оригинальной наружностью, бакенбардами непомерной величины и живыми карикатурными жестами, которыми он сопровождал каждый рассказ. Местность около Чанлыка была ровная и открытая, следовательно, издалека могли видеть, что нас было только двое, и поэтому не помешали подъехать к самым воротам крепости. Что надо, закричал часовой. Повидаться с комендантом. Караул вон. 10 человек выступили из укрепления и построились перед воротами. С черкесами осторожность была всегда хороша, но это мне показалось уже совершенно лишним против двух человек. Я хотел подъехать ближе к солдатам. Унтер-офицер меня остановил, повторив вопрос: "Что надо?" Разумеется, ему не приходило в голову, что он видит перед собой русского офицера, а я не хотел это сказать. Я имею надобность переговорить с комендантом. Попроси его выйти. Нельзя, князь. Скажи прежде, что тебе надо. Если ему нельзя выйти, так я поеду в крепость. Тогда бросай оружие, закричал унтер-офицер. Сбросить оружие перед русскими солдатами мне, офицеру, показалось делом таким незбыточным, таким постыдным, что я вместо ответа ударил лошадь плетью, вынуждая её сделать прыжок к воротам. "Шеренга, клац!" скомандовал унтер-офицер, и 10 ружей с взведёнными курками приложились в меня и в Бия. Схватив мою лошадь за повод, он закричал диким голосом: Что ты делаешь, брат? Смотри, нас 100 часов убьют. В эту минуту показались над Бруствером огромные бакенбарды, в которых нельзя было ошибиться. "Капитан!" крикнул я. "Что делается у вас? Двух человек боятся, и меня хотят обезоружить. Возможно ли это?" "Оставь!" скомандовал капитан. Ружья поднялись вертикально, и из ворот выбежал Левашов, узнавший меня по голосу. Въезжайте, добро пожаловать, кричал он, размахивая руками. Потом я расскажу вам, что случилось со мною на днях. Надеюсь, вы не осудите меня за осторожность, с которой у вас встретили. Да кому же придет и в голову, что вы разъезжаете за Кубанью, да еще с кем? – прибавил он, искоса посмотрев на Бия. Чай нашим солдатикам знаком. Это бешеная рыжая борода. Едва мы успели усесться в комнате, как Левашов принялся рассказывать бывшее с ним пришествие, представляя его в лицах по своему обыкновению. Оно могло действительно кончиться для него весьма трагически и совершенно извиняло предосторожности, которыми себя окружил после него наш хозяин. Два дня перед нашим приездом ему дали знать, что к укреплению подъехал на богато оседланный прекрасной лошади старик черкес, вооруженный одним кинжалом, и желает с ним переговорить о каком-то важном деле. В крепость пускали черкесов весьма неохотно, для того чтобы не давать им возможности высмотреть ее слабые стороны. Поэтому Левашов предпочел выйти за ворота и не взял с собой оружия. считая приехавшего горца лазутчиком присланным к нему с линией из каким-нибудь известием по заведённому порядку караул стал в это время забруствтером в ружьё увидев перед собою седовастого старика далеко за 70 лет левашов подошёл к нему ничего не опасаясь и заговорил с ним по-татарски после первых слов старик бросился на него с обнажённым кинжалом отрезав ему обратный путь в укрепление Увернувшись от удара, Ливашов сделал прыжок в сторону, потом в другую. Черкес следил за каждым его движением, хватая его за руку и принаравливаясь ударить его прямо в грудь. Видя, что от старика не так легко можно увернуться, и укрепления нет дороги, Ливашов бросился бежать в поле. Черкес погнался за ним, за черкесом бежала его послушная лошадь. А за ними тремя гнались солдаты, не решавшиеся стрелять, опасаясь убить своего капитана. Наконец, Левашов, у которого ноги были помоложе, далеко опередил своего врага. Тогда солдаты открыли огонь и убили черкеса, к несчастью, вместе с чудной лошадью. Левашов решительно не понимал, за что хотел убить его, видимо, жертвуя самим собою человек которого он никогда не встречал прежде того, и поэтому не мог иметь его своим врагом. Тело не было ещё похоронено, нам его показали, и Бий скоро узнал в убитом черкесе хаджи княжеской фамилии Хамурзиных, но также не мог себе дать отчёта, почему именно он намеревался убить коменданта Вознесенского укрепления. Позже мы узнали загадку этого происшествия. Старик Хаджи был в своей молодости отличный и храбрый наездник. Провёл всю свою жизнь в драке с русскими, но уже несколько лет перестал ездить на воровство и принимать участие в военных делах. В черкесском собрании его кто-то упрекнул в том, что он более ни к чему не годен и способен только лежать на постеле, доберечь свои старые кости. Эти слова до того оскорбили старика, что он немедленно оседлал лошадь и стремглав поскакал к Вознесенскому укреплению, в котором ближе всего находились русские, с целью убить начальника их и пожертвовав самим собою, пристыдить своих насмешников. В продолжение шести дней, проведенных мной в крепости, Левашов несколько раз повторял мне рассказ о своем похождении и каждый раз показывал на деле, как старик замахивался кинжалом и как он увертывался от него. В таком глухом месте, каково было вознесенское укрепление, нельзя было и ожидать другого рода удовольствий, кроме подобных рассказов, охоты за кабанами, да тревог, производимых черкесами. Впрочем, благодаря тёплой и сухой комнате да добродушному ходу, который я нашёл в крепости, мои силы поправились очень скоро. И я оставил её около 10 сентября, получив перед тем лекарство, которое было мне уже не нужно, и деньги, без которых мне нельзя было обойтись. Вернувшись в наш прежний шалаш, мы прожили в нём ещё трое суток и потом перешли на малую лабу поближе к Шигирею. Пока я поправлял здоровье в Изнесенском укреплении, дела наши приняли довольно невыгодный оборот. Я намеревался проехать к Костю Джубги или к Шахе, и Карамурзин не находил препятствий переправиться по одной из этих дорог через горы к морскому берегу. Между тем Хаджи Берзек, главный убыхский старшина, перешедший с партией в несколько сот человек на северную сторону гор, имея в виду напасть на бышелбаевцев, и если представится возможность участвовать в набеге на русскую границу, предложил Карамурзину присоединиться к нему для этого дела и потом ехать вместе к морю. Считая слишком рискованным совершить со мною это путешествие в таком многочисленном неприятельском обществе, Тембулат отказался от предложения Берзека под предлогом крайней необходимости съездить к Гасанбею абхазскому еще до зимы. Через этот отказ он отнял у себя возможность ехать к Быхам и должен был по неволе выбрать для своей поездки в Абхазию кратчайший путь через Очепсул, иначе он возбудил бы подозрения хаджи Берзека, которого надо было очень остерегаться по причине важного значения, какое он имел между приморскими черкесами. Это обстоятельство разрушало первоначальный план моего путешествия, отнимая у меня возможность осмотреть довольно значительное пространство морского берега. Но делать было нечего, и я сам видел всю безрассудность добиваться невозможного. Карамурзин извлёк из свидания с хаджи Берзеком одну пользу для нашего дела. выменил у него за двух лошадей молодую башильбаевскую пленницу, которую мы должны были вести к морю на продажу туркам. по восточным понятиям подобная продажа не заключает в себе дурного дела. в продажу поступали обыкновенно невольницы. раба у себя дома черкешенка переходила только из одних рук в другие и очень часто находила в этой перемене счастье и богатство вместо прежней нищеты. странствое по лесам между большойю и малою лобами, пока Карумурзин собирался в дорогу, я скучал страшным образом. Даже охота нам была запрещена, для того чтобы выстрелами не привлечь к себе посторонних людей. Раз столько и Маму Хази и мне удалось убить огромного кабана, на которого мы наткнулись неожиданно в камыше. Раненый выстрелом из ружья Имама Хази, он с быстротою молнии бросился на нас. Но к счастью, я успел выхватить из чехла винтовку и попасть ему прямо в сердце. Сделав огромный прыжок, он упал мёртвой к нашим ногам. В свободное время, которого мы имели слишком много, лёжа возле огня, имам Хази рассказывал мне свою жизнь и судьбу карамуrzиных, состоявшая из беспрерывного ряда боевых похождений, ежедневно подвергавших опасности их существование. Невозможно составить себе ясное понятие о жизни черкеса, не познакомившись со всеми подробностями его быта и окружающих его обстоятельств. С незапамятных времён, в войне между собою с монголами, потом с крымскими татарами и наконец с русскими, кавказские племена не имели ни времени, ни способа улучшить своё благосостояние и не сделали никакого успеха в гражданском устройстве. только в военном деле и в вооружении они подвигались вперёд, а во всём другом остановились на той степени, на которой они находились при стробоне, подробно описавшем их быт. Подобно всем горцам, они сильно привязаны к месту, на котором родились, и любят свободу более жизни. С первого приближения русских к кавказским пределам началась война. Потому что для черкесов было немыслимо иметь возле себя и на племенных соседей и не воевать с ними. Когда русские перешагнули через Терек и за Кубань, война приняла широкие размеры. Горцы дрались за свою независимость. Религиозный фанатизм усиливал вражду их к русским. Их ненависть стала доходить почти до безумия. За Тереком в Дагестане возникла секта мюридов. За Кубанью появились обреки, обрекшие себя на беспощадное истребление русских. С нашей стороны правительство старалось усмирить горцев, отнимая у них способы вредить нам, но ни в каком случае не имело желания истребить их. Но схватки наших линейных казаков с горцами были беспощадные. Обе стороны дрались под влиянием чувства личной ненависти и мщения за убитых братьев. За разграбленное имущество, за похищенных жен и детей. Кабардинцы, Шапсуги и все вообще небольшие за Кубанские общества, принадлежащие к черкесскому племени, составляют лучшую конницу, какую мне встречалось видеть. С ними могут равняться только нагайцы, живущие на левом берегу Кубани, да наши коренные линейные казаки. Абадзехи, живущие в стране, покрытой лесами, подобно чеченцам привычные дерутся пешком, чем на лошади, несмотря на своё черкесское происхождение. Одежда черкеса, начиная от мохнатой бараньей шапки до наговиц, равна, как и его оружие, приспособлены как нельзя лучше к конной драке. Седло легко, покойно и имеет важное достоинство не портить лошади, хотя бы оно по целым неделям оставалось на её спине. Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого он её выхватывает в одно мгновение. Ремень у винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить её на всём скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо, чтоб обнажить шашку. Это последнее, любимое и самое страшное черкесское оружие состоит из сабельной полосы в деревянных с офьяном обтянутых ножнах с рукояткой без защиты для руки. Оно называется сажеишха, большой нож, из чего мы сделали название шашки. Шашка черкеса остра как бритва и употребляется им только для удара, а не для защиты. Удары шашки большей частью бывают смертельны. Кроме того, черкес вооружён одним или двумя пистолетами за поясом и широким кинжалом, его неразлучным спутником. Ружейные патроны помещаются в деревянных гильзах, заткнутых на груди в кожаные гнёзда. На поясе висят жирница, отвёртка и небольшая сафьянная сумка со снадобьем, позволяющим, не слезая с лошади, вычистить и привести в порядок ружьё и пистолеты. Всегда готов и спешится для встречи неприятеля мелким ружейным огнём, черкес возит на чехле присошки, сделанные из крепкого и гибкого кордового дерева. Свою лошадь он бережёт пуще глаза. Она выжжена на уздечке, который совершенно повинуется. Она спокойна, смирна, привыкает к ездоку, как собака идёт на его зов и переносит неимоверные труды. Добрая черкесская лошадь не боится ни огня, ни воды. Шпор черкесы не знают, и погоняет лошадь тоненькую плетёю, имеющую на конце кусок кожи в виде лопаточки, для того, чтобы не делать боли лошади, а пугать её хлопанием, так как по мнению черкесов, боль, причиняемая лошади шпорами или тяжёлую нагайкой, употребляемую калмыками и датскими казаками, утомляет её совершенно без нужды. В деле черкес наскакивает на своего противника с плетью в руке. Шагах в шагах 20 хватается чехла ружьё, делает выстрел, перекидывает ружьё через плечо, обнажает шашку и рубит. Или быстро поворачив лошадь, уходит назад и на скаку заряжает ружьё для вторичного выстрела. Движения его в этом случае быстры и вместе с тем плавны. Несмотря на то, что черкес обвешан оружием и носит на себе кинжал, два пистолета, шашку и винтовку, одно оружие не мешает на нём другому. Ни что не бренчит благодаря хорошей пригонке, и это очень необходимо в ночной войне, набегах и осадах, какую обыкновенно ведут горцы. В больших массах черкесская конница любит действовать холодным оружием, и наши линейные казаки отвечают ей тем же. Пешком черкесы дерутся только у себя в лесах и горах, защищаясь от русских войск. И в этом случае стреляют метко из-за деревьев и камней или с присошек, для того, чтобы вернее целить своими длинными винтовками. В оборонительной войне они отлично умеют пользоваться местностью. При малейшей ошибке со стороны наступающего они вырастают как из земли, чтобы нанести неожиданный удар. Беспрестанно тревожат неприятеля. Но редко супорством защищают позицию, разве только она положительно не приступна. Зато при отступлении надо быть осторожным с черкесами, они преследуются истинным бешенством. Своё главное достоинство горцы поставляли в набегах, которыми они так долго и так удачно тревожили Кавказскую область. В сборе нескольких тысяч человек они были для нас менее опасны, чем в малых партиях. О больших скопищах мы всегда узнавали заранее, имели время собрать войска и очень редко не пользовались удачью при столкновении. Но малые партии тайком или силой неожиданно прорывавшиеся через нашу границу и уходившие от многочисленной погони благодаря быстроте и силе своих лошадей наносили нам немало вреда. По большей части они ночью подходили к Кубани на довольно близкое расстояние. Дни отдыхали в балки, перед вечером переправлялись неожиданно через реку, нападали на станицу, если были в силах, или бросались на казаков, возвращавшихся с полевой работы, на табуны и на стада, и уходили с добычей за Кубань, прежде чем казачьи резервы успевали собраться для погони. Ночь прикрывала их отступление по открытой равнине между Кубанью и горами. Иногда они производили ложную тревогу на каком-нибудь пункте, и когда казаки собирались туда, переходили через границу в 1.7 выше или ниже. Или случалось, что подобные партии, переправившись через Кубань, уходили по первой попавшейся дороге как можно дальше во внутренность края и делали нападение перед закатом солнца, чтобы скрыться под защитой ночи, ловко ускользает погони. Для набегов в горцы подготавливали своих лошадей как для призовой скачки. Переставали их кормить сеном, гоняли под попонами, купали по несколько раз в день. На приготовленных таким образом лошадях они пробегали потом неимоверные расстояния. Однажды братя Карумурзины с десятью товарищами переправились через Кубань около прочного окопа. В длинную осеннюю ночь проскакали за Ставрополь к селению Донскому на Тагиле и к рассвету очутились за Кубанию близ Невинномысской станции, сделав в продолжении четырнадцати часов более ста шестидесяти верст. А бреки, решившиеся на подобные дела, были люди, известные своей храбростью и ловким наездничеством. Казаки знали их и сильно опасались. По кавказскому обыкновению, при появлении неприятеля в каких бы то ни было силах, казаки с ближайшего поста должны были завязать с ним перестрелку, следить за ним неотступно и своим огнём обозначать направление партии. казаки из ближайших станиц и со всех окрестных постов скакали во весь опор на тревогу и немедленно вступали в дело. Таким образом, в продолжение 10 или 12 часов на каждом пункте кордона могли собраться от 6 до 8 соток казаков. Бывало, сотня или две линейных казаков смело бросались в шашки и врезавались в двое сильнейшую неприятельскую толпу. Но случалось, что те же сотни не решались атаковать холодным оружием несколько десятков обреков и стреляли в них издали, зная, что в рукопашном бою их жизнь можно купить лишь дорогою ценой. Окружив обреков, казаки истребляли их до последнего человека, да и сами обреки не просили пощады. видя отрезанными все пути к спасению, они убивали своих лошадей, за телами их залегали с винтовкой на присошке и отстреливались, пока было возможно. Выпустив последний заряд, ломали ружья и шашки и встречали смерть с кинжалом в руках, зная, что с этим оружием их нельзя схватить живыми.